Глава 3. НГ. В гинекологическом отделении странная математика, потому что мне сказали о двух попашах, а мужчины в холле меня ожидают аж трое. Господа, я не была настолько популярна даже в детском садике, когда мне выдали роль снегурочки. Шутка выходит неуклюжей, и я даже сама не понимаю, для кого я её шучу. Для темрязева стоящего в отдалении у самого окна. Вот уж последний человек, которому я сейчас хочу продлить жизнь. Для Ольшанского, который... Мне кажется, или он нарушенно уселся на кресло в противоположном углу от Артема. Мне мерещится это напряжение? Нет, пожалуй, нет. Они вообще друг на друга не смотрят. Впрочем, ладно. Для Ника я тоже шутить бы не хотела. Сержанта полиции, при виде меня поднявшегося с кресла, я вообще впервые вижу. Что ж, значит, я пошутила для себя и моего ребенка. Нам было весело, а значит, все не зря. Чем обязана? На полицейского я смотрю не то чтобы с опаской, Но он меня по долгу в услужбы как-то напрягает. С детства имею легкую фобию перед людьми в такой вот форме. Даже если в форму запакован не очень складный парень с длинным носом и нервными повадками. Он ведь все равно при исполнении. Мы работаем по заявлению о попытке умышленного причинения вреда здоровью. Сержантик торопливо распахивает планшетку. Вы, Морозова Анжела Леонидовна? Да, я. Киваю, хвалю себя за то, что при слове «полиция» у меня сработал условный рефлекс, и я взяла с собой паспорт. Вы согласны дать показания по озвученному делу? Я киваю, замечаю, что неосознанно скрестила руки на груди. Когда-то Дима вывел, что мол люди так делают всегда, когда им некомфортно, и что это мой любимый жест. Я начала возражать, помнится, но после этого реально будто ловила себя с поличным. Да, скрестила руки на груди. Да, чувствую себя неуютно. А как ещё можно чувствовать себя в компании трёх напрягающих меня мужчин? Сержанта хоть спрос маленький, он в моих интересах меня напрягает, а эти двое Нет, мило, конечно, что они зашли, но мне бы хватило пары предложений в Вайбере от обоих. Анжела Леонидовна, не могли бы вы как можно точнее обозначить время инцидента? Когда я оказалась запертой в деннике? Могу, конечно, без десяти час. Такая точность? Сержантик придирчиво щурится. Вы смотрели на время? Меня ждали на обеде, я торопилась. Бесцеремонно откликаюсь я. Это не тот ответ, который я хотела бы давать прите Мирязева. Я не хочу, чтобы он знал, что я хотела к нему прийти, много чести. Он уже сделал свой выбор. Вот пусть и тащится к этой своей, которую он в себя всосать пытался. И всё же он слышит. И я грёбаным периферийным зрением вижу, как именно после этого ответа его пальцы стиснутые на предплечье два раза по нему постукивают. Эх. Ну что ж, пусть хоть как-то поставит галочку в моей строчке и проваливает. Он мне только босс и ничего больше. На остальные вопросы я отвечаю сухо, как можно короче, побыстрее, отчаянно желая как можно меньше личного выложить сейчас наружу. Увы, это сложно. Кто может желать вам вреда? Последний вопрос сержанта заставляет меня зависнуть. Речь ведь о сильной неприязни, да? Сержант кивает, только усложняй мне задачу. Я не самая приятная личность, да и призвание у меня такое — быть занозой в чужих задницах. Но рабочие мелкие склоки не тянут на такое. Тут я человека должна прям до три сучки бесить. Возможно, сгодилась бы Юля, если бы она знала о моей ночи с Альшанским и о том, что именно ему принадлежит 50% генного фонда моего ребенка. Но для Ника это воспоминание табу, Если он во сне не разговаривает о своей измене, он не проговорился. А зато лишь, что конь мой её не признал, так ни факт, что она вообще знает, что это был мой конь. Может, это просто был тупой челлендж не самых умных подростков, затаиться в конюшне и для зашкаливающей крутизны кого-нибудь где-нибудь запереть, как в школьном туалете. На ум приходит Вяземский. В принципе, он испытывает ко мне достаточно сильную неприязнь, чтобы подкупить кого-нибудь для такого вот фортеля. Или та девица Артёма Наша с нестычканной на подромья вполне себе тянет на повод для неприязни. Она неровно дышит к Темирязеву, а он отдал предпочтение мне на тот момент. Но она точно была с ним в ресторане, да и говорить о ней в присутствии самого Артема я не хочу. Нафиг мне не нужны все эти... Моя девушка не такая. И так тошно. Не могу ответить так сразу. Покачиваю головой, чтобы подвести точку в разговоре сейчас. Может, оставите мне ваши контакты, и я вам перезвоню? Обязательно. Сержант вручает мне визитку. Я тоже позвоню вам, если у вас появятся дополнительные вопросы. Да что угодно, лишь бы не отвечать на вопросы в компании лишних, да ещё и настолько неподходящих ушей. Выздоравливайте. На прощание желает мне сержант и бодрым шагом направляется к металлическим дверям выхода из отделения. Что ж, человек, который меньше всего меня напрягал, покинул поле зрения. Остались ещё двое. Ох, я бы тому сержантику ещё и приплатил, если бы он этих двоих с собой забрал. Так, как бы мне их помягче послать? Вот так, чтобы вняли и оставили меня в покое. Нет, в самом деле. С чего они вообще решили, что могут взять и припереться по мою душу? Один бывший друг, решивший, что мои чувства для него — какая-то плохая шутка. Второй — мои недоотношения, выбравшие другую женщину для своих хотелок. Пока я облекаю свои матерные мысли в цивильную формулировку, Артем разворачивается от окна в полоборота, и я даже вздрагиваю, узрев на правой стороне его челюсти, внушительную ссадину. Это еще что за... С лошади упал. Пассия норовистая оказалась. Может быть... «Ты свалишь уже, наконец?» Резко роняет он, и я сначала удивляюсь. «С чего бы такое хамство? Я вроде и на больничном, а не на Гавайях с чемоданчиком уставного капитала клуба. А потом, понимаю, обращались не ко мне». «А может быть, вы свалите, Артем Валерьевич?» Прохладно, но с весьма ощутимым вызовом интересуется Ник. «Так, что происходит?» Я стаскиваю с носа очки, просто потому что наблюдать этот цирк в подробностях у меня нет никакого желания. «Смею напомнить, вы в больнице, и вот это все...» Вы ради этого сюда приехали? Так я не заказывала петушиной бои, вы точно ошиблись адресом. И ведь ни один из двух взрослых, мать его зрелых, поганцев, не желает мне отвечать. Таращатся друг на друга, будто пытаются испепелить взглядом на месте. Нет, определенно я лишний в этом страстном любовном дуэте. Что ж, была рада вас видеть. На пределе терпения подвожу черту я. Пойду посплю, пожалуй. Еще до того, как я успеваю развернуться обратно в свой коридорчик, происходит сразу две вещи. Ник плавным движением поднимается на ноги, и тяжёлая ладонь Темирязева падает на моё плечо, заставляя остановиться. Я с трудом удерживаю себя на месте, на самом деле мне хочется шарахнуться от него, как от прокожённого. Его касание жгут, как жгут неисполнившейся мечты, нереализованной надежды. Я дура, да, я помню, всегда ей была. Пытаясь снять его руку с моего плеча, а он ловит меня за ладонь и стискивает её, и вырвать руку из его хватки, не распрощавшейся с пары пальцев, кажется нереальным. Нам надо поговорить. Она не хочет, тихо произносит Ник. И это почему-то бесит меня ещё сильнее, чем всё остальное. Какого чёрта он опять на себя берёт? Я за себя сама отвечу, Николай Андреевич, сквозь зубы Цыжуя впиваясь в серые глаза Альшанского с острой злостью. Без суфлёров. Хорошо, ответь сама. Ник говорит, будто на пределе терпения. Я надеюсь, что он тебя услышит. Нет, определённо надо было слать их матом. Вопрос лишь только в том, что любое слово в моей голове проходит «Цензурирование, особенно когда речь идёт об общении с коллегами по работе. А эти двое — мои коллеги. Ужасно, но факт. Я хочу поговорить с Артёмом Валерьевичем наедине». Холодно улыбаюсь я. Этого ответа Ник, кажется, не ожидает. Лишь жёстче стискивает зубы. «О, я знаю этот жест!» Когда Альшанский бесится от чужого упрямства. Но вместо того, чтобы продолжить спор, Ник наклоняется, вытаскивает из-под кресла спортивную сумку. И как я раньше её не заметила. Видимо, просто было не до того. «Какая у тебя палата?» — звучит сухой вопрос. «217-я». Отвечаю я на автомате, скорее от удивления, а потом спохватываюсь. «Тебе вообще зачем? Тебя они пустят!» «Да ну!» — Ник ядовитый сгибает бровь. «Ну тогда пускай медь и стрички сами тащат два кило твоей одежды, косметичку, три литра минералки и три кило фруктов. Потому что тебе я это нести не позволю. Не после того, как ты на моих глазах со скамейки встать не могла». Такого яростного отпора я не ожидала. И слова возражения как-то заканчиваются, что вполне устраивает Ника, сверкнувшего глазами и двинувшего по коридору. Я слышу, как он добирается до стола дежурными сестры, как на три тона ниже любезно просит у неё разрешения пройти в палату. И ведь, и ведь его пропускают. А я так надеялась на вселенскую женскую солидарность. Но вот мы и одни, снегурочка, охрипло выдыхает Семеряев за моим плечом, требуя внимания. И ты можешь залепить мне столько пощёчин, сколько твоей душе угодно. Ох, дьявол, я понимаю, насколько я поспешила, сорвавшись на Ника, потому что вот это вот все, я совсем не готова к этому. Я только вчера приземлила носом в грязь свою увлекшуюся этим мужчины дурочку, и сейчас я так отчетливо понимаю, что она от этого падения переломала себе все кости. Ну же! Артем стискивает меня за плечи, разворачивая к себе. Никогда раньше этого не делала. Объяснить, как это делается? Он смотрит на меня, как провинившийся пес. Только что мне толку от его виноватого вида. Я ведь помню, с каким пылом вот эти самые губы вчера пожирали ту Барби. Не нужно. Я выпутываюсь из его рук, стирая с лица эмоции. Это неприемлемо с точки зрения субординации, Артём Валерьевич. Я не ваша девушка, чтобы позволять тебе такие вещи. Я думал, ты не придёшь, отрывисто произносит Темирязев, не испуская с меня пристального взгляда. Я понятия не имел, что тебя заперли, и я был в бешенстве от твоего отказа. И очень быстро нашли замену. Я позволяю себе натянутую улыбку. Что ж, так бывает. Желаю удачи. Если бы он не был моим начальником, я бы взвыла белугой, потребовала, чтобы он убирался с моих глаз, но... Приходится быть терпеливой. У моей жизни очень своеобразно выражается любовь ко мне. Я давно знаю Еву. Артем снова шагает ко мне, приходится сделать шаг от него, чтобы расстояние между нами не уменьшалось. Да, мы с ней периодически спим, чтобы сбросить скопившееся напряжение. И только. И только? Он говорит, и только. После того, как я сама сказала ему, что значит для меня близость подобного рода, само чувствую, как стекленеют мои глаза. Что ж, проведём этот разговор на понятном моему собеседнику языке. Вчера было. Я прямо смотрю в лицо Артёму, стискиваю зубы. Ответ я знаю, знаю, что больно всё равно будет. И всё, как я и думала, он плотно стискивает губы, а потом коротко кивает. Что ж, спасибо, что без вранья. Ну так почему мы всё ещё об этом разговариваем? Улыбаюсь я через силу. Я не ваш вариант, Артём Валерьевич, это было очевидно. Не существует никаких моих вариантов. Темирязев резко дёргает головой. Есть ты, и я постоянно о тебе думаю. Каждый день я прошу у тебя прощения за вчерашнее. К тому же, я ведь тебе ничего не обещал. Ты не пришла на свидание, я имел право. Он затыкается на полуслове, заметив и мою болезненную гримасу, и сам поняв, что понесло его совсем не в ту степь. Я не буду той, кто лишает вас каких-то прав, Артём Валерьевич. Я ежусь, снова скрещивая руки на груди. Давайте не будем терять вашего драгоценного времени. Я буду только вашим администратором. Больше мне ничего не надо. Моим администратором? Неожиданно кисло проговаривает Артем. Или администратором Ольшанского? Вопрос звучит ужасно странно. А что, есть разница? Оказывается, есть. Глаза Тимирязева неожиданно остро вспыхивают. Особенно с учетом того, что очевидно лично мне. О том, как ты смотришь на него, как он на тебя... Между вами явно не закрыто много личных вопросов, что странно с учётом его близящейся свадьбы. Пару секунд я молчу, смотрю в светло-ореховые глаза Артёма и пытаюсь понять, что мне на это отвечать. А потом понимаю, ничего, ничего мне тут не нужно отвечать. Нужно развернуться и уйти нафиг. Мужчина, выбравший другую женщину, пытается лезть в мою запретную зону и более того, решил, что имеет право меня судить. А дальше что? Угрозы? Будешь со мной или наш разговор не окончен. Слышу я за спиной жесткое. «Окончен». Бесцветно отрезаю я и закрываю за собой дверь. «К черту!» Я иду к своей палате под дивный звон в ушах. Меньше всего я ожидал от Артема вот таких вот предъявлений. Он казался другим. Казался ключевое слово, пожалуй. «Энджи!» Я вздрагиваю и понимаю, что шла по коридору практически вслепую, ничего не видя перед собой. Удивительно ли, что я почти впилилась в Галину Дмитриевну, свою лечащую врачицу. И только шагнувший мне на перерез Ольшанский, Успевает меня перехватить до столкновения. Твёрдые пальцы на плечах, как дно, за которое следует уцепиться моим якорям. Не время для душевного раздора. Ещё не все драконы побеждены, не все изгнаны. Ты в порядке? Ник крепче стискивает мое плечо, заглядывая в глаза. И вот хоть волком вой, прося его так не делать. Да. Ложь даётся мне легко, но выходит плохо. Ник едва заметно морщится, и только поэтому я понимаю, что он мне не поверил. Спасибо, что зашли, Николай Андреевич. Улыбаюсь я натянутой и шагаю мимо. Только бы не... Давай хоть до палаты тебя провожу. Увязался за мной. Черт. Тут пять шагов, я и сама могу дойти. Но не пять, а двадцать пять, и все-таки провожу. Еще вчера я тебя отправлял в больницу, вряд ли ты исцелилась. Всего лишь за сутки. Я слышу одобрительное фырканье Галины Дмитриевны и с трудом удерживаюсь от стона. Она ведь, как и все думает, даже не подозревая, что этот конкретный папаша плевать на меня хотел. Он просто делает, как правильно в его системе мушкетерских ценностей. И плевать, что он мне даром это не нужно. Ладно, черт с ним. Я пролетаю оставшееся расстояние за несколько секунд и резко разворачиваюсь к Нику. Все, проводил свободен. Ты не могла бы освободить мою сумку, Энж? Улыбка Ника выглядит неестественно спокойной. Мне не хотелось нарушать твои границы и делать это самостоятельно. А разве ты не торопишься? Едва цыжу я, чувствуя, как внутри побулькивает злость. к работе, к невесте, к свадебным хлопотам. 15 минут у меня есть, я подожду. Вам вообще-то нельзя здесь находиться, пытаюсь отбиться из последних сил. Втроём нельзя, одному можно. Но ну и на всякий случай Альшанский поправляет сдвинутую на подбородок медицинскую маску. Каждый раз, когда я с ним говорю, испытываю непередаваемое ощущение, будто я цунами, а он волнорез, предназначенный для моего уничтожения. Иначе почему раз за разом направлено в его сторону Недовольство неизбежно оказывается проигнорировано. И он не уйдёт без сумки, я его знаю. Боже, как же бесит, что я его настолько хорошо знаю. Что ж, придётся сделать это побыстрее. Тихо шиплю я и, желая покончить с этим, шагаю в палату. Ник без лишних слов двигает следом. В палате чуточку попроще. Здесь Ирина рассказывает кому-то по телефону, как плохо и скучно ей в больнице, с деталями про то, как паршиво здесь кормят. Её много, её очень много, и хорошо, потому что Как прошло с Тимирязевым?» Удивительный он все-таки человек, умудряется, не повышая голос, перекричать очень громкую Ирину. «Никак. Я раздраженно дергаю за язычок молнии, растегивая стоящую на моей кровати спортивную сумку. Лучше бы не говорила. Можешь позлорадствовать». «С чего мне это делать, Энж? С того, что ты ведь меня предупреждал, и все такое?» Огрызаюсь я. «Все, что есть внутри меня, кровоточит, разодранное в лохмоте». Меня ведь и вправду предупреждали не один раз, но я не хотела слушать совет от человека, решившего, что моя любовь к нему это очень неудачная шутка, и не хочу сейчас. Мне ужасно жаль, что ты оказалась в этой ситуации, Энж, без всякого укора замечает Ник. Он изначально не был тебе достоин. Это не твоё дело. В который раз я это повторяю, в тысячный, когда он уже меня услышит, когда поймёт, что его жалость для меня оскорбительна. Наверное, стоило сказать ему, чтобы эту свою передачку уносился бы обратно. Мне от него ничего не нужно. Но прежде чем я соображаю это сделать, я вытаскиваю из его сумки лежащий сверху свитер и замираю. Дзынь-дзынь, брякает за спину прошлое. Длинный свитер с пингвином, уютно-розовая толстовка, этакое мини-платье, которое совершенно не к лицу той, что следит за тем, чтобы тридцать человек подчиненных ее отдела занимались на работе работой. Но для того, с кем ты так часто зависала не на работе, ездила на выходные за город, для того, от кого секретов не было. И я думала, ты пошутил про мою одежду? Севшим голосом комментирую я. Или заехал ко мне, взял у Ангелины? Подумал, что лучшей возможности вернуть тебе твои вещи у меня уже не будет. Ох, даже не думала, что слово «вернуть» может вот так глубоко полоснуть меня по сердцу. Звучит так, будто они ему были поперек горла, и ужасно не терпелось избавиться от этих ужасных напоминаний об ошибке по имени Анжела. Помойки работают без выходных. Давно мог избавиться от моего трепья, раз оно тебе так мешало. Бесцветно произношу, вытаскивая из сумки ещё и три свои футболки, тёплые носки, в которых я часто шастала по квартире Ника, когда мы засиживались и уезжать куда-то становилось поздно. Бох ты мой, тут даже заколка есть, которой я заколавливала волосы, и кружка, и Господи, сколько же всего я умудрилась оставить у Альшанского в квартире. Оно не мешало, спокойно откликается Ник. Я всё никак не мог найти повода их к тебе привести, ну или, может, сам не хотел их отдавать и цеплялся за них до последнего. Мне кажется, я слепну от этой его фразы. Он цеплялся. И как это вообще понимать? Если задаваться вопросом, кто мой самый летувраг, я не назову имени. Мой враг не человек. Мой враг моя же надежда. Стремление обмануться, стремление желать того, что мне по умолчанию не положено. И вот, пожалуйста, одна его фраза о том, что я что-то для него значил. И моё горло сводит всеми теми эмоциями, что я ежедневно сглатывала. Так было тысячу раз, тысячу раз. За 3 года он говорил мне, что я для него важна, что лучше меня в его жизни друга не было. Вот только что было после этого? Я помню. Скажи мне, может, ты отменил свадьбу? спрашиваю шёпотом, игнорируя, что в палате царит абсолютная тишина. Может, хочешь сказать мне, что тебе жаль, что вёл себя со мной как конченый ублюдок? Что-то вздрагивает над ней сирогласника. Что-то мне этого недостаточно. Я устала быть второстепенной героиней и просто что-то мне уже мало. Нет? Тогда какого чёрта ты себе позволяешь? Я снова обнимаю себя за плечи. У меня есть одна я, и это мне следует помнить. Я говорю, что скучаю по дням нашей дружбы. Тихо откликается Ника, осторожно касаясь моей лопатки. Думал, может, и ты тоже. Вот оно, дружба. Больше мне не предлагают, не так ли? Дедушка Мороз, я хочу же перестать испытывать боль, разговаривая с этим мужчиной. Я буду хорошо себя вести ещё лет 10 или 20, только подари мне в этом году исцеление от него навсегда. Правда хочешь знать? Я разворачиваюсь к альшанскому лицом, говорю с яростью, едва рымая губа. Скучаю ли я по времени, когда я смотрела тебе в рот, когда изо дня в день замирала от всякой твоей улыбки, от каждого взгляда в мой адрес, как каждое утро выбирала платье, надеясь, что ты увидишь во мне женщину. Как позволяла тебе лежать на моих коленях по вечерам и думала, что это что-то значит. А это ничего не значило, Ник. Ты вставал и смотрел не на меня. Влюблялся, жил полной жизнью, а всё, что должна была делать я молча ждать. Ждать, когда ты разочаруешься и снова позвонишь мне, потому что нет с кем посмотреть хоккей пятничным вечером. Ждать и быть той, на которую ты никогда не посмотришь. Эндже. Нет, Ник, я не скучаю. Я не позволяю себя перебить. Это были самые паршивые 3 года в моей жизни. И лучше бы их не было. В идеале лучше бы и нам с тобой не знакомиться, но тут уж как вышло. Он не говорит, но говорить тут и не о чем. Он снова пытается ко мне прикоснуться, но я настолько отчаянно хочу, чтобы он ушел, что ощущаю его пальцы в паре сантиметров от моей кожи. Шагаю подальше, а потом резко прихватываю его сумку и переворачиваю ее над кроватью. Что-то сыплется, что-то катится, что-то хлопает, падая аж на пол. «Уходи!» Я впихиваю сумку ему в руки не глядя. И сделай одолжение, не навещай меня больше. У тебя беременна невеста, о ней беспокойся. Я замолкаю и слышу все. Своё сердце, что вот-вот захлебнётся в предсмертной агонии. Его дыхание, каждый вдох которого отдаётся в моей душе колокольным боем. Уйди, уйди, уйди. Я думала, это навязчивая мысль, а, казалось, привязчивый шёпот, слово, которое нисходит с моего языка. Пара минут, что он стоит за моей спиной, кажется мучительной вечностью. А потом всё-таки хлопает дверь за моей спиной. Наконец-то. Я бессильно сползаю на кровать, умудряюсь сесть на чашку, приходится её из-под себя вытаскивать. Вот это страсть у вас, полуголоса комментирует Ирина. Не хочешь поподробнее рассказать, как он козёл? Я бессильно болтаю головой. Не сейчас, не сегодня, не в этой жизни. Взгляд мажет по полу, цепляется за ярко-зелёное пятно. Склоняюсь ближе, тянусь пальцами к нему, понимаю, что пальцы скользят по твёрдой книжной обложке. Стаскиваю с носа залитё слезами очки, притягивая к носу свою находку. тяжёлый цвет куртины зелёный эту часть я ещё не читала и как он догадался открываю книгу скольжу по строчкам взглядом буквы складываются в слова слова в спокойствие вот так-то лучше пожалуй галина дмитриевна права к психологу мне всё-таки надо